Статистикой насчет камикадзе за финальный этап войны на Тихом океане отнесено 80% потерь американцев. Главное, конечно, заключалось в моральном потрясении. Американцы психологически не были готовы к борьбе с камикадзе. Возникновение отрядов камикадзе в Японии, конечно, не было случайностью. Своим появлением они обязаны морально-этической системе Бусида. В основу подготовки была положена идея готовности умереть за Японию, за императора. В тех отрядах, где это было возможным, непременным атрибутом камикадзе был самурайский меч. Камикадзе повязывали голову белыми повязками хатимаки, точно такими, которыми обвязывались перед боем самураи. Японская военщина была уверена в том, что кодекс Бусида достаточно хорошо удобрил почву для внедрения в сознание японской молодежи идеи самопожертвования и что трудностей с поиском добровольцев не будет. Нужно сказать, что такая уверенность военных получила подтверждение на практике. Японские юноши слетались в отряды камикадзе, как бабочки на огонь. Константин Симонов, посетивший Японию в 1946 году, провел несколько бесед с бывшими камикадзе, стараясь понять мотивы поведения этих людей, в большинстве своем добровольно решившихся пожертвовать собой. Многие камикадзе, установил Симонов, считали, что их поведение диктовалось не покорностью судьбе, а верой в идеалы, интересами служения государству. В письмах к родным и близким молодые люди, которых ожидала неминуемая смерть, с восторгом сообщали о своем намерении отдать жизнь за Японию, за императора. Так двадцатилетний мичман Тероо Ямагути писал родителям, «Не плачьте по мне, хотя тело мое превратится в прах, мой дух вернется в родные края, и я навсегда останусь с вами, моими друзьями и соседями». Я молюсь за ваше счастье. Другой камикадзе, 22-летний мичман Итиро Хаяси, в письме утешал свою мать. Дорогая мама, пожалуйста, не тоскуй по мне. Какое счастье погибнуть в бою. Мне посчастливилось получить возможность умереть за Японию. До свидания, дорогая. Проси небо принять меня к себе. Я буду очень опечален, если небо отвернется от меня. Молись за меня мама. В целом в отрядах камикадзе царил националистический угар. Молодые люди с самурайскими повязками на головах, не раздумывая, шли на смерть. Четко выполнивших задание то есть нанесших урон врагу, всячески прославляли, причисляли к божествам. Погибшие становились примером, им старались подражать. Создавался культ погибших Повсюду красовались их портреты. Многие камикадзе перед выходом на задание писали прощальные стихотворения. В дневнике одного из них сохранилась такая запись. «Я каждый день стираю, потому что не хочу умирать в грязном белье и костюме». Далее помещался стих. «Я хочу умереть, подобно опадающим лепесткам цветов, потому что я — цветок сакуры Японии». Камикадзе писали стихи также и на Хатимаке. Так корреспондент военной газеты, впоследствии писатель Хирою Кианава, на одном Хатимаке прочел. «Я лечу на небо к вершинам облаков. Это моя могила». Вылет Камикадзе обставлялся чрезвычайно торжественно. На церемонии, предшествующей вылету, происходило трогательное прощание уходящий на задание обязательно выпивал чашечку саке или воды, мидзу-сакадзуки, как это делали прежде, самураи перед боем при расставании с родным. Камикадзе как бы участвовал в собственных похоронах. Улетая, он говорил остававшимся на аэродроме, «До встречи в храме Ясукуни». Этот храм располагается в одном из центральных кварталов Токио, неподалеку от всемирно известного спортивного дворца Будокан. Божествами храма Ясукуни объявлены воины, павшие в боях за императора и Японию. Каждый год, 11 февраля, в храме происходят торжественные церемонии.